Проснувшись, Лиза первым делом кинулась к мальчишкам. Обнаружив пустую постель, хмыкнула и, как была неумытая, взлохмаченная и в пижаме, начала спускаться по лестнице, прислушиваясь к доносящимся из кухни голосам. Заглянув туда, умилилась увиденным. Борис и Глеб уже дружно сидели за кухонным столом и резво орудовали ложками, с аппетитом поедая сваренную Татьяной жидкую овсянку. «Привет!» – улыбнувшись, зашла Лиза и скосила подозрительно глаз на серую полезную еду от одного вида, которое ее слегка передернуло. Однако виду не подала и никакого дергания снаружи себе не позволила, Она, наоборот спросила очень заинтересованно. «Ну как, ребятки, вкусно?» «Вкусно!» – дружным хором ответили мальчишки, нежно клацая о ложке кривоватыми молочными зубками. «Очень вкусно!» Лизавета! «Я тут не виноватая», — развела руками Татьяна, обернувшись к вошедшей Лизе. «Они сами с меня овсянку требовали и все тут. Чего только не предлагала на завтрак. Мы, говорят, геркулесовую кашу хотим, и только. Ты на меня и не греши, а то подумаешь, чего после вчерашнего нашего разговора. А я и не грешу. Чего требуют, то и вари. Кофе мне сделаешь покрепче, ага». «Ой, что это вы, тетенька, говорите?» вдруг испуганно проговорил Глеб, выпучив на Лизу ярко-синие большие глаза. «Кофе нельзя пить? Нам мама говорила. От него же сердце заболит. И вы не пейте». «Да?» растерянно моргнула глазами Лиза. «А у меня сердце не болит». «И все равно нельзя. Лучше молока попейте. Вот так». В подтверждение своих слов он припал ртом к большой кружке с молоком и с удовольствием осушил ее до дна. Потом со стуком поставил ее обратно на стол и посмотрел на всех довольно и торжествующе, ожидая похвалы. «Ой, какой молодец!» — первая умилилась Татьяна. «Настоящий мужик вырастешь! И ты, Бориска, давай догоняй брата. Вон у меня уже и булочки зарумянились». — Тетя, ну садитесь завтракать, а то каша остынет, — продолжал командовать Глеб, пытаясь подвинуть поближе к Лизе кухонный стол. — Это что ты мне предлагаешь? Мне тоже кашу овсяную есть надо, с ужасом попятилась к двери Лиза. Нет, нет, Глебушка, я кашу не ем. А что делать, Лизавета? С удовольствием подхватила Глебовое издевательство Татьяна, хитро сощурив ее сторону глаза. Ты как хотела? Говорят, назвался груздем, так и полезай в кузов. Как миленькая будешь теперь овсянку по утрам трескать. И с молоком, звонко уточнил ее мысль Глеб. А кофе нельзя. Кофе вредно. Ну, слышала? Садись давай за стол, я тебе сейчас каши дам. С садистским удовольствием повторила Татьяна. Да не лупи на меня глазами-то от ужаса. Вишь, парни говорят, что очень полезно по утрам овсяную кашу есть. А кофе, говорят, вредно. Слышала? Да слышала, слышала, махнула обреченно рукой Лиза. Дайте хоть умыться-то с утра. Умывшись и приведя себя в относительный порядок, она вернулась на кухню и под зорким взглядом Бориса и Глеба с силой запихнула в себя несколько ложек отвратительной серой гадости. Желудок, как Лизе показалось, принял упавшую в него кашу с удивлением и настороженностью, потому что привык довольствоваться в основном большой чашкой крепчайшего черного кофе. Его варила Татьяна в огромной медной старинной турке которую Лиза помнила с детства. В ней варили кофе по утрам и бабушка с дедушкой, и мама с папой. Она и сейчас по привычке поискала ее глазами, но наткнулась лишь на литровый пакет молока с веселой розовой буренкой на фасаде, довольно-таки нахально ей улыбающейся во все коровье лицо. Или морду, или как там у них это называется. — Глебушка, а можно я сегодня вместо молока кофейку попью, а? — заискивающе улыбнулась Лиза мальчишки. А прямо с завтрашнего дня на молоко перейду. — Нет, тетя, что вы, — поддержал брата молчащий до сих пор Борис. — Хотите, чтобы у вас сердце заболело, как у нашей мамы? «Нет, ребятки, не хочу», – вздохнула грустно Лиза и обреченно потянула руку к кружке с молоком, торопливо поставленной прямо перед ее носом Татьяной. Послушно выпив все до донышка, она так же, как и Давича Глеб, Со стуком поставила кружку на стол и уставилась на мальчишек с веселым девчачьим вызовом, будто похвалы ожидая и мечтая про себя, как по пути на работу заедет в первую же попавшуюся кафешку и попросит сварить большую чашку кофе. «Ну чего вам привезти вечером? Чего-нибудь вкусненького или игрушек новых?» Спросила Лиза весело, поднимаясь из-за стола. Из одежды вроде вчера все нужное прикупили, а вот с игрушками как быть? Вы во что больше любите играть? Может, компьютерную игру какую-нибудь привезти? А что, куплю сразу две приставки и будете себе кнопки нажимать, как все порядочные дети? Или это таким маленьким вредно еще, а? Близнецы переглянулись молча и уставились озадаченные из-под удивляясь в который раз на эту странную тетю с ее незнакомыми словами. И где она их берет, только слова эти? Компьютерные приставки какие-то. Прямо с луны будто свалилась на них. Ладно, Лизавета, поезжай с Богом. Без тебя разберемся, заторопила ее Татьяна и даже подтолкнула слегка в плечо, выпроваживая из кухни. Наелась каша с молоком и проваливай. А мы сейчас на улицу гулять пойдем. Надо же обновить красивые одежки-то. Поезжай, работай себе спокойненько. А что делать? Лиза и поехала. Прокрутилась целое утро по своим делам. Кофе, как бы сказала Татьяна, так и не пимше. Да еще с дурацкой овсянкой в желудке. И целый день ей от чего-то весело было. Сидела за рулем и улыбалась и в суде выступая улыбалась, и не растенических своих взвинченных личными неприятностями клиентов выслушивая, тоже с трудом прятала улыбку, чтобы не подумали про нее ничего плохого. А под вечер остановила машину у знакомого уже магазина «Леопольд» и долго развлекалась выбором игрушек для своих малолетних гостей, двух белобрысых любителей утренней овсянки с теплым молоком в припивку, На сей раз она к девушкам-продавщицам за помощью обращаться не стала, решила с задачей сама справиться и неожиданно для себя увлеклась. Сколько же у нынешних детишек игрушек оказывается, чего только нет. Просто глаза разбегаются, все купить хочется. Вот в ее детстве, например, с игрушками очень большая была напряженка. Вспомнилось почему-то, как папа ей из московской командировки железную дорогу привез. Как они все вместе, и она, и папа с мамой. И даже бабушка с дедушкой ползали увлеченно по полу, собирая игрушечные пути, и как потом пустили по ним игрушечный паровозик, и взрослые радовались этому развлечению нисколько не меньше, чем она маленькая их Лизочка». А кукла Барби, сколько она испытала девчачьего счастья, получив от бабушки в день рождения, это чудо тех лет, мечту каждой маленькой девочки, которую просто так в магазине и не купить было, а только достать по самому величайшему блату. Сколько они потом с мамой да бабушкой одежек пошили на эту американскую красавицу-куклу. Да еще и фасоны всякие разные придумывали, кто во что гораст. А теперь вот покупаю не хочу, и Барби выстроились на полке целой модельно-блондинистой армией, и велосипедов трехколесных, каких только видов до конфигурации нет. Тоже ведь были дефицитом, между прочим передавались из поколения в поколение, из семьи в семью. Снова нагрузив заднее сиденье разнообразной величины коробками и пакетами, Лиза с удовольствием поехала домой, осторожно везя в себе и боясь расплескать незнакомое доселе чувство, которому никак не могла дать четкого определения, и потому пугалась слегка. Оно было похоже чем-то на ее давишнюю влюбленность к юному пианисту Лене, Также все время хотелось улыбаться, без конца подарки преподносить, нести в себе это предвкушение от предстоящего радостного от этих даров изумления. Нет, она вовсе не привязалась к этим двум детям и не собирается прирастать к ним навечно. Пусть Татьяна не пугает ее всякими такими глупостями. Просто хочется увидеть, как засияют восторженные глаза от новых трехколесных велосипедов, например, или от симпатичных ботинок кроликов, или от какой другой детской радости, сложенной на заднем сиденье в хрусткие пакеты и яркие цветные коробки. Да и вообще, какой с нее спрос? Она всего лишь бездетная женщина. Таким вот образом исполняет, как умеет взятые на себя временные обязательства. А может все и не так? Может у нее сейчас эти самые материнские файлы открываются? С роду ведь так домой не торопилась. И вообще, в этом действительно что-то есть. К детям торопиться. Какое-то особенное чувство, тревожное и радостное одновременно. Есть тут какая-то своя истина, права Рэйчел. И даже в утренней овсянке что-то есть, будь она трижды неладна. И в этом противном теплом молоке тоже. Вот потрогать бы еще это самое что-то руками, тогда бы она сразу поняла. Что ж делать, натура такая, верит только тому, что глазу видно да на ощупь чувствуется. Уже въезжая в ворота, она увидела, как с крыльца быстро спускается Татьянин сын и затормозила, резко преграждая ему дорогу. Выскочила из машины, встала лицом к лицу, пытаясь увидеть глаза этого странного парня, в которые никогда не удается почему-то заглянуть. Такое чувство, будто у него их и нет вовсе. Словно прячутся они за пленкой, мутновато-серой, как у дневного взъерошенного совенка. Жуть! «Ну что, Саш, опять мамку обобрал до копеечки, и не жалко тебе ее? Здоровый ведь лоб, сам уже зарабатывать должен. Кому должен? Вам? Не хами, рассержусь». «Да что вы, я и не хамлю», — усмехнулся равнодушно Сашка. «Вернее, вы еще не знаете, как я на самом деле хамлю. Надеюсь, и не узнаю». А мать все-таки, в покое оставь, чем она перед тобой провинилась, за что ты ее на такой крутой счетчик посадил. Являешься сюда раз в месяц, как капричник, забираешь все заработанное. Хм, все заработанное, зло усмехнулся Сашка, глядя в землю. Потом поднял резко голову и прямо глянул Лизе в лицо. Так глянул, наконец, что ей даже отпрянуть слегка пришлось. Нет уж, не похож он на совенка, испуганно подумалась ей. Скорее на стервятника юного, это менее безобидная птичка. А что, не так разве? Все ведь она тебе отдает, я знаю, и любит тебя без ума. За что ты так с ней? Ну, если это и есть все, что она у вас тут зарабатывает. Получается, это вы ее обижаете, а не я. Пашет на вас, а вы ей копейку с барского плеча. «Какую копейку опешила Лиза от наглости? По-твоему, тысяча долларов, да еще на всем готовом, это копейка? А по-вашему, не копейка? Сами-то сколько на своих делах с народа гребете? Уж всяко-разно побольше тысячи на круг выходит. Да при чем тут я? Ну тогда и я ни при чем. И не надо мне тут про совесть впаривать, понятно?» Надо просто платить больше, а не лезть в чужие дела. А то, смотрю, еще и няньку из матери сделали, а зарплату прибавить не догадались. — А, вот в чем дело. Ты, значит, теперь такой материнский защитник, да? Пришел права качать. — Да, и пришел. А что, сама-то она не догадается. Лиза аж задохнулась от подступившей к горлу ярости. Вот же сволочь юная! Мало того, что мать в чем была из дому выгнал, так еще и шляется сюда постоянно и хамит прямо как большой бандюга. Быстро выдохнув из себя воздух, она совсем уж было собралась ответить ему похлеще, да не успела, с крыльца заположно махая в их сторону руками, быстро спускалась Татьяна, выкрикивая на ходу умоляюще. «Лизаветушка, да ты не тронь его, родненькая!» «Да пусть он идет во своей оси. Не надо! Прошу тебя! Ты чего это?» И Лиза промолчала. Рукой только махнула безнадежно. «Делайте, мол, что хотите!» Круто развернувшись, села в машину, сердито повернула ключ зажигания. Подумалась ей в этот миг горько и безрадостно. «Пусть уж этот самый файл и не открывается никогда!» Ну его к чертовой матери, если они такие вырастают от материнской любви, в чем тогда ее смысл-то? Вот как таких любить? Объясните. А главное, зачем? Затем только, чтобы вот так, как Татьяна, лететь опрометью, прикрывая своего никчемного выкормыша от неприятностей? Все настроение испортил, гаденыш. Она сердито заволокла свои покупки в дом, бросила в прихожей и быстро прошла в гостиную, чтоб с размаху упасть в кресло, как привыкла делать. Только в этот раз дойти не успела, потому что глаз еще с порога выхватил две белокурые головки, испуганно прижавшиеся друг к другу, как две пары ярко-синих широко раскрытых глазищ. Готовых вот-вот пустить первую слезу от страха. От того, что одна тетка орет во дворе, как ненормальная, а другая залетела сюда и будто шипит вся от непонятной обиды и злости, и от того, что так сильно сразу к маме домой захотелось. Что-то вдруг лопнуло внутри у Лизы под взглядом этих сверкающих непролитыми слезами глаз и растеклось по венам, как теплое утреннее молоко». Ей даже жарко стало и стыдно, и такая боль щемящая напала от этого стыда, хоть самой плачь. Она присела перед близнецами на корточке, раскинула руки и в непонятном для себя порыве прижала обоих. И долго сидела так, закрыв глаза и покачиваясь тихонько, как маятник, из стороны в сторону. «Тетя, а чего ты плачешь?» — тихо спросил ей в ухо Глеб. «Тебя обидел кто-то, да?» «Нет, Глебушка, я вовсе не плачу. А у тебя по щеке слеза бежит и прямо мне за ухо стекает. Щекотно!» «Тетя, у тебя волосы мандаринкой пахнут!» — другое ухо прошептал Борис. «Такие вкусные эти мандаринки! Нам мама на Новый год покупала! А от вас земляничным вареньем пахнет и арбузом!» «Ой, так мы сегодня арбуз ели!» Радостно сообщили близнецы, дружно вырвавшись из ее объятий. «Нам тетя Таня арбуз давала, и мы много-много съели. Мы за ним в магазин все вместе ходили. Она еще сказала ночью «Опрудитесь». Тетя Лиза, а как это «опрудитесь»?» «Да, господи!» – рассмеялась Лиза. «Это значит всего лишь описаетесь, и больше ничего и не значит Аа! а, -а, -а! «Нет, мы никогда не писаемся. Нас мама давно еще попросила, чтобы мы в кроватке не писались, потому что ей стирать трудно», – важно и деловито объяснил Глеб, выставив вперед маленькую ладошку. «Мы и у вас тоже писаться не будем. Ладно? Ладно». А еще мы сегодня прямо на травке прыгали, нетерпеливо перебил брата Борис. У вас тут такая травка красивая растет. А в обед нам тетя Таня курицу давала. Так вкусно! Она ее из шкафа такого горячего достала прямо целиком. И можно было есть сколько хочешь. Мы прямо от пуза объелись. «Ой, какие вы у меня молодцы оба! А что это мы тут сидим-то, скажите? У нас же там в прихожей целое богатство свалено!» И они устроили себе в этот вечер большой разбор подарков с визгом, криком, смехом и баловством. Лиза сначала веселилась от души, наблюдая за забавными проявлениями детского восторга, а потом сама включилась в это единое поле радости – Даже искренне раздосадована была, что не догадалась и себе прикупить какой-нибудь велосипед на пару с роликами. Мальчишки, однако, ее от души успокоили. «Да мы дадим тебе покататься, и роликов дадим, и велосипеда. А хочешь, прямо сейчас бери!» Увлекшись, Лиза и не заметила долгого отсутствия Татьяны, и очень удивленно на нее уставилась, когда та нарисовалась в дверях, полностью одетая строго повязанная с черным платочком и с чемоданом в руках. «Тань, ты чего?» — моргнула растерянно. «Куда на ночь глядя? Да еще с чемоданом!» «Там гостинцы», — пояснила Татьяна, показав глазами на чемодан. «Какие гостинцы? В деревню я к себе поехала, Лизавета. Надо мне! Сестра Настена вчера померла. Сашка вот телеграмму принес. Погоди, Тань, как это в деревню? А я? А мы?» «Как без тебя-то?» — жалобно проговорила Лиза, поднимаясь с ковра на ноги. Близнецы тоже примолкли испуганно, снова сдвинулись дружненько головами и сплелись ручками, словно защищая друг друга от наступающих проблем. «Не знаю, справишься как-нибудь без меня. Няньку наймешь, что ли? А Настену все равно хоронить надо. Тут уж ничего не попишешь. Некому ее хоронить-то получается. Мужик пьет». Дети еще не самостоятельные. Вот и получается, что надо ехать. Ты уж извини меня, Лизаветушка. Ну да, конечно, я понимаю. А ты надолго, Тань? Да думаю, дня за три-четыре обернусь. Ничего, не помрете. Еды там много всякой наготовлено, так что голодать не придется. Ну, бывайте. Тань! «Да как же, у меня же судебное заседание назначены. Я что, с ними туда пойду?» Показала она рукой на плетихших близнецов, понимая, что гласит сейчас, как тот самый вопиющий в пустыне, так же отчаянно и без толку. «Придумаешь чего-нибудь, ты, баба, умная, изворотливая. Ну ладно, некогда мне тут с тобой, на поезд опоздаю. Давай я тебе хоть такси вызову». «Вот еще! Нашла барыню! Сроду на ваших такси не разъезживала! Сама доберусь, не переживай!» Татьяна махнула последний раз рукой и тут же скрылась в прихожей, а через минуту хлопнула за ней, закрываясь входная дверь, заставив Лизу с детьми вздрогнуть и переглянуться испуганно. «Вот так вот, мальчишки, и бывает!» – развела она руками и постаралась изо всех сил улыбнуться беззаботно. И произнесла тихо. Инициатива, она, знаете ли, всегда наказуема. «Тетя, а что это иници... ци... инициатива-то? А это, ребятки, такая большая глупость, которую иногда совершают взрослые тети. А потом сами себя за это ругают. А их потом еще наказывают за это, да?» Да, ребятки, очень сильно наказывают. Ну ладно, давайте не будем о плохом. Права, тетя Таня, придумается что-нибудь. Завтра и придумается. Пойдемте лучше ужинать, а то я проголодалась что-то. От стресса, наверное. А что это стресс? Стресс? А это, ребятки, человечек такой маленький с молоточком, который внутри нас живет, да молоточком своим и стучит периодически то по сердцу, то по голове, а то иногда и по печени.